При чтении этого судового журнала зависть к отцу, к этим людям, улетучивалась. Видя, как откровенно, не смущаясь, пишет хозяин яхты о своей любви к жене и детям, он не мог, как прежде, злиться на эту семью из-за ее привилегированного положения. В этом журнале было нечто жизнеутверждающее. Он поднял настроение к отцу. В рыбацкой деревне, где прошло его детство, он таких семей не видел. Родители его все время грызлись, как кошка с собакой, и у них не было денег, чтобы купить машину, а не то, что роскошную яхту. К отцу, второго из четырех детей никогда не отдавали ни в какие студии, ни в какие спортивные кружки, и он не мог припомнить, чтобы родители его за что-либо хвалили. В отпуске семья не провела вместе ни одной ночи. Жизнь описанная в судовом журнале, воплощала столько идеальных семейных добродетелей, ни одна из которых его собственной семье присущей не была. Может быть, эти яхта яхтовладельцы выглядели даже чересчур совершенными. Но на третий день, вдали от порта, идиллическую атмосферу вояжа стали нарушать какие-то сложности, пусть даже излагалось все это без излишнего драматизма. У отца семейства появились дурные предчувствия, и он говорит об этом на странице журнала. 23 июля, воскресенье. Облачно, временами дождь. Может быть, это и совпадение, но я не уверен. Меня беспокоят эти вещи, когда мы так далеко в океане. Лучше бы она вообще не упоминала ни о каких снах. Когда Йоко описывала сон... Который приснился ей прошлой ночью, жена задыхалась от ужаса и не могла слова вымолвить. Она очень тяжело реагировала на подобные вещи. Вероятно, и снились подобные сны. Я не уверен, но мне кажется, что и мне снился такой сон. Точнее сказать не могу, потому что не в состоянии его связано изложить. Но когда Йоко пересказывала свой сон, я почувствовал, что им мне снилось что-то подобное. Я просто не могу выразить. Ничто не может быть кошмарнее этого. Видеть, как твоя семья, самые дорогие тебе люди, тонут в океане на твоих глазах, а ты не можешь пошевелить ни единственным пальцем, чтобы спасти их. И, как будто этого мало, в руках остается такое ощущение, будто ты сам их подталкиваешь. Почему, почему, не могу понять». Уж такого сна точно никто не хотел бы видеть. Должно быть, это рождение страха. Так боишься потерять любимых, что видишь во сне наихудшие из возможных сценариев. Остановимся на этом. Довольно, не хочу больше думать. Котцово понимал, о чем пишет этот человек. Обсуждая сны, привидевшиеся им в предыдущую ночь, члены семьи обнаружили что все видели один и тот же сон. Каждый топил других в море своими собственными руками. Дальше речь идет о том, как гладко, без сучка, без задоринки протекает вояж. Хозяин яхты попытался рассеять тяжелую атмосферу сна, экзальтированно веселым тоном. И Кацоу просто пролеснул эти страницы. 24 июня, понедельник. Ясно. Ветер 3-4 метра в секунду. Температура 30 градусов по Цельсию. Йока сегодня опустила странное замечание. У нее есть такая привычка, и это начинает мне досаждать. Кажется, она убеждена, что наделена какими-то странными силами. Может, ей в школе внушили этот вздор? Может, она пугает такими историями одноклассников, когда они перед летними каникулами выезжают на природу? Не так трудно себе это представить. Я знаю, что Йока живет в одной комнате с тремя другими девочками. Когда темнеет, глупышка говорит, в комнате есть кто-то еще. Утверждая, что в комнате есть пятый, она, естественно, до смерти пугает девочек. А теперь пытается проделать тот же трюк с нами. Думаю, Она затеяла что-то в этом роде. «Послушай, Йоко, на этой яхте нас всего четверо, никакого пятого здесь нет. В прошлом году, когда я пригласил поехать с нами одного своего друга, ты же сама была недовольна, правда? Ты сказала, что ничего против не имеешь, но что из-за него тебе приходится все время быть пай-девочкой. Поэтому я и спланировал в этом году...» что мы пойдем в плавание только вчетвером, разве не так? На яхте нас всего четверо, только наша семья, разве ты не этого хотела? Хотя достоверно неизвестно, когда сделана эта запись, скорее всего, это было ночью. Наконец, запись резко обрывалась на таких вот словах. Завтра утром входим в воды к югу от Зимы и начинаем огибать остров. Слава Богу, погода хорошая, и плавание идет спокойно, без приключений. Я только что услышал какой-то крик. На вахте сейчас такашия. Должно быть, увидел акулий плавник, прорезающий воду. Не самое приятное зрелище, конечно, особенно лунной ночью. Как раз сегодня думал об этом, когда туманно. В это мгновение что-то без сомнения отвлекло внимание писавшего, поэтому фраза осталась незаконченной. Должно быть, он отбросил свой журнал в сторону, чтобы вмешаться. Пока капитан делал записи в журнале, на вахте стоял его сын, а жена и дочь, вероятно, спали. В журнале отмечены слова дочери, сказанные в этот день чуть раньше. Йоко, судя по всему... Пыталась убедить родителей, что на яхте есть кто-то еще. Отец воспринял это как детскую бессмыслицу и дальше журил дочь за ее глупые фантазии. Судя по всему, Йоку любила намекать на какие-то таинственные силы и необычные явления. Закрыв кожаную обложку журнала, Кацоу положил его на столик. Согласно записям, Что-то случилось 24 июля две ночи назад. Все четверо либо исчезли этой ночью, либо были сброшены за борт на следующее утро, хотя подробности не ясны. Две вещи беспокоили Кацу после прочтения журнала. Первая. Вся семья видела один и тот же сон в одно и то же время. Вторая. По крайней мере, один пассажир яхты ощущал присутствие постороннего. Больше в дневнике не было ничего необычного. Достойное описание благополучнейшего семейного путешествия. Кацуо достал из холодильника вторую бутылку вина. Надо еще выпить, если он хочет уснуть этой ночью. Часть третья Кацуо был уверен, что спит. Но не просыпаясь, он карабкался по торчащей из моря скале убивая крабов, лезущих ему на ноги камнем величиной скулак Чем больше он убивал их, тем больше их лезло из воды и карабкалось по его ногам. Когда он опускал камень, слышал сначала, как трещит панцирь, потом ощущал под рукой какую-то кошицу. Вершина скалы была так усижена крабами, что несколько сантиметров поверхности были едва видны. Как человек исполнительный, Кацуо продолжал уничтожать крабов. Он чувствовал, как кто-то глядит ему в спину. «Может быть», — подумалось ему, — «это он сам, бодрствующий, глядит на себя спящего». Но нет, в этом взгляде была могучая воля, велящая продолжать бессмысленную бойню, и у отцо не оставалось выбора, кроме как брать камень и по-прежнему истреблять крабов. Вскоре крабов на скале не осталось, но потребность убивать не пошла на убыль. Где же взять Кацоу жизнь, на которую он мог бы обрушить свою свирепость? Чувство, что на него смотрят, стало еще острее. Тот, кто смотрел на отцоу, принуждал, гнал его. Подчиняясь ему, отцоу поднял камень над головой и швырнул его себе на ноги. Глухой звук разорванной плоти и разбитых костей прошел через все его тело. Боли он не чувствовал, но отчаяние при мысли, что он крушит собственную плоть, было невыносимо. Он продолжал разбивать свои ступни камнями, пока кости не превратились в порошок, и от невыразимой муки проснулся. Очнувшись к отцову, некоторое время тяжело дыша глядел в потолок. Куски сна, которые все еще висели в воздухе вместе с гнилостным запахом убитых крабов, и черты реального мира, покачивание яхты и мягкие удары волн, все это смешалось и сфокусировалось сейчас в его сознании. Коцов понимал, что что-то не так, как прежде. Он не проснулся бы только от кошмарного сна. Инстинкт морехода говорил ему, что что-то не так. Сбросив дрему, он настроил каждый нерв своего тела на слежение за движением яхты. Оно было не таким, как в тот момент, когда он заснул. Встав, он прошел в салон и попытался усмирить судорожное дыхание. Убеждая себя успокоиться, он посмотрел на часы. Было половина первого ночи. Он проспал всего три часа. Сердце его бешено колотилось. Он вдруг ощутил, что яхта, собственно говоря, никуда не движется. Из салона на рубку шло всего пять ступенек. Будучи человеком высокого роста, Кацоу вытянулся, приоткрыл дверцу и посмотрел вперед. Хотя он был совершенно уверен, что включил навигационные огни перед тем, как лечь, сейчас они были погашены. Широкую палубу из тиса освещали только луна и звезды. Силуэта Вакашио-7, который должен был возвышаться спереди, не было. Что за черт? Не веря своим глазам, он шарил взглядом вдоль горизонта. Никаких признаков, какого бы то ни было судна. Линия, разделявшая небо и океан, темным кольцом окружала яхту. К отцу стоял один оденешенник в полночном океане. Он ощутил во рту кисловатый привкус. Коцов бросился к носовой части корабля, чтобы проверить канат, связывавший его с Вакашио-7. Канат исчез. Каким-то образом узел на носовом кнехте яхты развязался. Кацоу в отчаянии сглотнул слюну. Это было совершенно немыслимо. Не дилетант какой-нибудь затягивал узел. Моряк-ветеран был мастером такого рода работ. Канат был завязан двойным морским узлом. Сам по себе он отвязаться не мог. Прежде чем рыболовное судно двинулось, его несколько раз проверяли. Мог ли развязать узел кто-то, у кого на кацу зуб? Не похоже на то. А главное, кто мог бы покуситься на узел, когда на яхте только он один? А сам он мог это сделать? Дикая мысль. Коцов поднял руки, осмотрел свои ладони. Он смутно помнил, что видел издалека себя, развязывающего почему-то приказу какой-то узел. Еще одна деталь сна. Все, что он читал в журнале, снова промелькнуло в его мозгу. На судне кто-то еще. Это было что-то более конкретное, чем интуиция. За ним следили. Что-то кралось по яхте, и каждое мгновение выслеживало его. Отпрыгнув назад, он огляделся по сторонам и закричал. Он кричал так громко, как только мог, но поблизости не было никакого судна, и орать было бесполезно. Надо было немедленно связаться с Вакашиу-7. Вернувшись в салон, он взял радиопередатчик и нажал кнопку «Говорите». «Отзовитесь! Отзовитесь, пожалуйста!» Ответа не последовало. Если канат отсоединился несколько часов назад, значит ВКШУ-7 уже вне пределов досягаемости. Он попытался повторить вызов, но передатчик по-прежнему молчал. Толку от него сейчас не было никакого. Но Кацоу продолжал неустанно кричать в радиопередатчик, пока не охрип. «Отзовитесь, пожалуйста, отзовитесь!» Кацоу напряг слух. Ему показалось, что он что-то слышит, что какой-то смутный шум доносится из переговорного устройства. Перед тем, как Гул начал обретать форму слов, Кацоу инстинктивно швырнул передатчик на пол, чтобы разбить его. Поздно слова уже впечатались в его сознание. «Выбей из них жизнь!» Вот как это звучало. Это был глухой, как бы оцеревший голос – будто послание прямо с морского дна. Кацуо был в состоянии близком к панике, на грани истерии. Ответив этому голосу градом оскорблений и пытаясь говорить как можно громче, он продолжил отчаянные попытки перекричать тишину. «Не сдавайся», — говорил он себе, — «это все твои нервы. Торопись и попытайся связаться с Вакашио». Он не знал, как обращаться с радиопередатчиком, но полагал, что если покрутить его немного, он заработает. Но сколько бы он ни поворачивал выключатель, рация не хотела оживать. Осмотрев передатчик, он понял, что контакты обрублены. Вероятно, намеренно, чтобы никто не воспользовался им. Невозможно поверить. Никакой связи. Спокойно, спокойно. Если потеряет голову, то обязательно наделает ошибок. Он просто обязан без нервов оценивать случившееся. Паниковать не надо. Что бы ни случилось, моряки на Вакашево 7 заметят, что яхты на буксере нет. Должно быть, уже заметили. Они повернули назад и сейчас появятся на горизонте. Кацуо поднялся в рубку и стал напряженно вглядываться в северную часть океана. Никаких признаков корабля. Он напряг слух, надеясь услышать знакомый свисток Вакашио. Но к Кацоу так ничего и не услышал. В конце концов, — подумал он, — вахтенные обычно смотрят вперед и редко обращают внимание на то, что происходит сзади. Им случалось буксировать корабли, но старые навыки забываются. Никому и в голову прийти не может, что канат сразу же сам по себе развязался. Хуже всего, что навигационные огни яхты были все это время выключены, так что до утра они и не заметят, что яхта, которую они буксируют, потерялась по дороге. До рассвета было еще несколько часов. Они казались вечностью. Кацоу не был уверен, что сможет противостоять все это время неописуемому чему-то, что завелось на яхте. Как все моряки, Кацуу был склонен к суеверию. Скитаясь в океане, в необозримых, безграничных угодьях природы, часто встречаешь феномены, лежащие за рамками человеческого понимания. В море у тебя гораздо больше шансов испытать какое-нибудь паранормальное состояние, чем на суше. Места для сомнений больше не оставалось. Владелец яхты и его семья исчезли не случайно, здесь поработала какая-то таинственная сила. Они пошли и совершили именно то, что им снилось. Их вела какая-то темная сила, а теперь эта сила пытается овладеть Кацу. «Пожалуйста, помогите мне!» — взмолился Кацу. Ни в каких богов он не верил. Но как иначе он мог выплеснуть свой страх? Должно было найтись какое-то объяснение. Кацу попытался мыслить логически, насколько хватало сил. Мыслить и действовать — это отвлечет его, если больше ничего ему не под силу. Было ли проклятие на этой яхте всегда? Нет. Что-то произошло во время путешествия. Кацоу достал судовой журнал и начал листать его. Ночью, на 23 июля, вся семья видела один и тот же сон. На следующий день дочь Йоко утверждала, что на яхте есть кто-то еще. Значит, что-то они подхватили не позднее 23 числа. Подхватили? Это слово пришло к нему именно сейчас. Они подхватили какую-то гнусную вещь. А не может ли журнал пролить на это свет? К отцу указалось, что он припоминает одно место, которое при первом чтении проскочил. По мнению отца, случай был незначительным и он в журнале просто, походя, отметил его, а потому и читатель не придал ему большое значение. Кацоу торопливо листал страницы в поисках нужного места. Он был уверен, что там есть что-то, что он ищет. Вот оно. Запись датируется 23 июля, и, по-видимому, это произошло примерно в полдень. У Йоку есть привычка собирать ракушки, Сейчас она нашла что-то очень странное. Удивительно, что это вынес океан. Это бутылка, а в ней ракушка, что-то вроде двухстворчатого моллюска. Ракушка размером с человеческую руку и намного толще, чем горлышко бутылки. А тем не менее, она находится в ней. Я не могу понять, как вложили эту ракушку в бутылку, не разбив ее. Не выращена же она внутри бутылки. Убийственная мысль. Я уговариваю ее избавиться от этой вещицы, но она не слушается и прячет ее туда, где папа не сможет найти. Она серьезно боится, что я выброшу ее за борт, если обнаружу. Но папа не такой жестокий, чтобы кинуть ее сокровище. Даже ракушку. Не понимаю, почему она называет эту раковину жуткой. Ее очертания напоминают глаз, Если поднять бутылку и внимательно вглядеться, можно в самом деле испугаться, будто кто-то прямо на вас смотрит. Глаза я в этой раковине и вижу. Обычно у полуоткрытой ракушки цвет внутри нежно-жемчужный, но у этой с обеих сторон мясистые вздутие. Они не похожи на нити писуса которые прикрепляются к твердой поверхности. Это выглядит, как человеческая плоть, как мясо с красными капиллярами по краям. Створки ракушки мутновато-коричневого цвета, со слабо вычерченными по ним очертаниями глаза. Они напоминают глаза, начинающего шить тунца, и исполнены злости. Не очень-то привлекательный взгляд, я бы сказал. Лучше бы нам от этой штуки избавиться. Сокровище это или нет, я его не перевариваю. Где только эта глупая девчонка хранит ракушку? Где-то около полудня, 23 июля, Йоко нашла бутылку и вытащила ее из моря. В бутылке была ракушка вроде двухстворчатого моллюска. Более того, на ракушке был рисунок, напоминающий очертание глаза. Вот оно! Вот источник проклятия! Проблема в том, где девочка хранила эту ракушку. Он должен найти ее. А потом что? Вернуть ее в море, конечно. Поскольку супруги спали на корме, вероятно, спальное место их детей было в носовой части корабля. Понимая, что стоит у него за спиной, к начал рыться в детском шкафчике. Сознание начало оставлять его. В следующее мгновение Кацу отчужденно смотрел на свою руку, лежащую на ручке шкафа, как будто это мало его занимало. Собственная рука казалась органом, отделенным от тела. Когда она двигалась медленно, ему хотелось разможить ее, хотелось разрушить каждый движущийся объект, уничтожить всех живых существ. Взгляд, направленный на него неизвестно откуда, повелевал Кацу Вызывающий задрав голову назад, он пытался противостоять голосу, отдающему убийственные приказы. Главное не торопиться. Если он проиграет бой, то сотворит с собой то, что сделал во сне. В детской каюте Кацоу не стал останавливаться, зато в салоне и в кормовой части обыскал каждый уголок и каждую щель, в которой можно было что-либо запрятать но ничего и близко похожего на раквину в бутылке не обнаружил. И где этот чертов ребенок мог ее схоронить? Ругая судовую мебель, к отцову, перевернул в каютах все верх дном. Внезапно локоть его стал кровить. Вероятно, в ходе поиска стукнул обо что-нибудь. Мог ли он сделать это намеренно? Он сам не знал. Все было как в тумане, и он даже не мог точно сказать, что делал предыдущую минуту. Тронув левой рукой эту тягучую жидкость и поняв по цвету, что это на самом деле кровь, запаниковал и совершил другое безумное действие. Он больше не знал, за правду он искал бутылку или просто хотел искалечить себя, но он разрезал себе голень осколком стекла и, поскользнувшись на собственной крови, с размаху брякнулся на пол. Да, в таком состоянии ищи, не ищи, ничего не найдешь. Я не могу здесь больше находиться. Оставалось только одно — побег. Может быть, от этого будет только хуже, но думать было некогда. Повторяя слова, я не могу здесь больше находиться, как магическую формулу, он нашел фонарь и поднялся на палубу, вокруг простирался океан. Он еле подавил себе желание прыгнуть за борт» бежать мать твою он зажег свет на палубе и начал рыться под рубкой осматривая вчера яхту матросы обнаружили спасательную резиновую лодку на своем месте она должна быть там и сейчас молясь он открыл дверцы шкафчика и испытал огромное облегчение то что он ищет по прежнему здесь это был его единственный шанс Морская спасательная служба утром обязательно пошлет новый самолет. Ярко раскрашенная лодка видна с воздуха. Они без труда обнаружат его. Кацуо также нашел и взял с собой несколько фальшфееров. Перенеся контейнер с лодкой в конец палубы, Кацуо потянул за язычок, как велела инструкция. Лодка зашипела и начала надуваться. Привязав ее тонким канатом, к отцу спустил лодку на воду. Перед тем, как сойти самому, он еще раз осмотрелся. В контейнере он нашел три водонепроницаемых мешочка с надписью «Неприкосновенный запас». Хозяева все предусмотрели, они даже его заранее приготовили на случай, если придется спасаться на резиновой лодке. Предположив, что в мешочках еда и пресная вода, Кацу бросил мешки в лодку, а потом прыгнул туда сам. Вероятно, потому что больших волн в океане сейчас не было, лодка шла мягко. В диаметре она была около двух метров, и в нее поместились бы шесть человек, но тесно в ней было даже одному. Кацу отвязал канат, и лодка поплыла, постепенно удаляясь от яхты. Кацо несколько раз удивило, что, поглядев на яхту издалека, он не ощутил облегчения. Он мог лишь размышлять о том, как это опасно находиться в океане на таком хрупком суденышке, как резиновая лодка. Выставив вперед ноги, он физически чувствовал, как бьет волна по дну. После яхты эта лодочка была как листок на воде. Между яхтой и Кацоу уже было 30 с лишним метров, но чувство, что за ним наблюдают, не проходило. Наоборот, оно возрастало, достигая крайнего предела. Уровень адреналина в крови зашкаливал, но убежать сейчас было некуда. За пределами резиновой лодки была только смерть. Кацоу посмотрел на увеличивающееся пространство между ним и яхтой. Сейчас, когда она исчезнет из виду, его разум совсем соскочит с катушек. Сознание замутилось настолько, что он не мог понять, что именно происходит. В голове его переговаривались несчетные голоса. Неразборчивый гул походил на рев возбужденной толпы на бирже. Иногда голоса соединялись в один и подступали к нему сзади. Кацо опустил руки в воду и зачерпнул, чтобы омыть горящую голову. Перегнувшись, он окунул в воду лицо, и вдруг его потянуло вниз. Темный, бесконечный червь извивался на дне. Вперившись в него взглядом, Кацу чуть не утонул. Кацу так и не обнаружил, куда дочка хозяина яхты спрятала бутылку. Она находилась в мешочке с надписью «Неприкосновенный запас». Сейчас он лежал в лодке, закатившись между резиновым дном и наполненными воздухом бортами. В серебряном ящике, рядом с бутылками пресной воды и баночками консервов, лежали и смотрели глаза».